Глава 7. Солнце уже три часа как зашли из-за далёких ребят Аргая, и в небе исчезли последние следы багрово-фиолетовой вечерней зари. На равнине ждали восемнадцать воинов-алулов, Эцвейн и Хозман. «Здесь обычное место», — говорил Хозман. «И сейчас самое подходящее время. Это делается так. Я нажимаю кнопку. Через двадцать минут сверху должен появиться зелёный огонь. Тогда я отпускаю кнопку, и челнок приземляется. Рабы стоят очередью, друг за другом. Опьяненные наркотиком, они послушны, ничего не понимают. Двигаются, как во сне. Открывается дверь. За ней бледно-голубой свет. Я подхожу, подгоняя рабов ближе к двери. Если в челноке спустилась наставница, она появляется на пороге, и я должен ждать, пока с сутры переговариваются. Когда разговор кончается, рабы заходят внутрь. Я закрываю дверь, и челнок взлетает. Вот и все. Очень хорошо. Нажмите кнопку. Хозман подчинился. Сколько раз я этим занимался, бормотал он. И каждый раз дивился, куда их увозят. Что их ждет? Потом, когда челнок улетал, я долго смотрел на звезды. И, казалось, говорил с ними. Но все это позади. «Все позади. Я отведу ваших быстроходцев в шахфе и продам их быбе, а потом вернусь в родные края и стану пророком. Встаньте в очередь потеснее. Вы должны выглядеть вялыми, рассеянными и обмякшими». Алулы и Эцвейн построились цепочкой друг другу в затылок и стали ждать. Ночь выдалась тихая безветренная километрах восьми к северу, в Шахфе, жгли костры и масляные лампы. Но отсюда их уже не было видно. Минуты тянулись долго. Эцвейн никогда еще не замечал, чтобы время шло так медленно. Каждая секунда растекалась, как плавленный воск, и неохотно исчезала в непроглядной тьме прошлого. Хозман поднял руку. «Зеленый огонь!» — прибывает челнок. «Стойте наготове готове, вяло не делайте резких движений». Небо тихо вздохнуло и слегка загудело. Постепенно растущая тень закрывала звезды. Орбитальный челнок приземлился метрах в пятидесяти. Медленно опустился люк трап. На землю пролился бледный голубой свет. «Пойдемте», — бормотал Хозман. «Строем, не расходитесь». Выползает наставница. «Не слишком волочите ноги, торопиться тоже не надо». Эцвейн, шедший впереди, остановился, не доходя до трапа. Дорожка голубого света вела в расплывчатый голубой сумрак. На наружном выступе у порога трапа, под линейкой микроскопических цветных огоньков, сидела Асутра. На какое-то мгновение Эцвейн и Асутра встретились глазами. Догадавшись о приближении опасности, Асутра зашипела и стала поспешно пятиться к небольшому отверстию в корпусе. Одним взмахом сарухской сабли Эдцвейн отрубил брюшко насекомого, преградив путь к отступлению, и с отвращением сбросил лезвием на трап судорожно шевелящиеся остатки. алулы раздавили их сапогами. Хозман хихикнул сумасшедшим тонким голоском. «Связь не прошла бесследно. Я чувствовал бешеную ярость, как мороз по коже». Каразан грузно взошел по трапу. Потолок внутреннего коридора — заставил его пригнуться. «Вперед! Доведем дело до конца, пока кровь не остыла!» «Гастелец Вейн, ты разбираешься в этих шарнирах, штырьках, призрачно мигающих огнях?» «Нет». «Заходи же!» «Взялся за Загуш, не говори, что не дюж!» Эцвейн поднимался по трапу последним. Его одолевала нерешительность. Бесспорно, они отважились на крайне безрассудное предприятие смелость города берет убеждал он себя, но на пороге полной неизвестности привычные пословицы и прибаутки теряли смысл и цвейн к Хозману и поразился исказившему лицо работорговца нетерпению казалось тот едва сдерживал торжествующий возглас настал час его мести мрачно подумала цвейн теперь хозман отомстит всем и нам и с утром весь дердейн будет расплачиваться за ужас его прежней жизни. Не проще ли прикончить его сразу? Эдсвен медлил, задержавшись на пороге челнока. снаружи стоял, явно что-то предвкушавший Хозман. Внутри Алулы с первой минуты угнетенные замкнутым пространством начинали недовольно ворчать. Поддавшись внезапному порыву, Эдсвен соскочил на землю и схватил Хозма за руку. Тот спрятал её, почти заложив за спину. Работорговец сжимал в кулаке белую тряпку. Эцвейн медленно поднял глаза. Хозман боязливо облизывался. Кончики его бровей подло опустились и дрожали. «Вот как!» — сказал Эцвейн. «Решил подать сигнал, чтобы на орбите нас встретили залпом!» «Нет-нет!» — запинаясь, оправдывался Хозман. «Это мой платок! Привычка! Потеют ладони!» «Ага, потеют!» — не отпускал его Эцвейн. Из челнока выглянул Каразан. Мгновенно разобравшись, в чем дело, богатырь спустился по трапу и наклонился над арботорговцем, широко открыв большие страшные глаза. насекомое Никто не принуждал тебя к предательству! Она у тебя в крови!» Гетман вытащил из ножен широкую кривую саблю. «На колени, Хозман!» «Подставляй шею! Пришло твое время!» «Один момент!» вмешался цвейн как закрывается люк сами догадывайтесь крикнул хозман и попробовал отпрыгнуть в сторону но каразан поймал его за воротник плаща работорговец стал причитать истеричным слезным голосом мы так не договаривались а у меня есть ценные сведения я могу спасти вам жизнь но если мне не гарантируют свободу ничего не скажу убить то вы меня убьете «Зато потом, когда взводите от непосильной работы на планете хозяев, вспомните последний смех Хозмана!» Закинув голову, он разразился диким, издевательским хохотом. «Вас сгноят в рабстве! А Хозман? Хозман умрет в радости, обрушив на врагов лавину горя!» Эдцвейн пожал плечами. «Какое нам дело до твоей грошовой жизни? Мы беспокоимся о себе!» Твое предательство сорвет наши планы. Никакого предательства. Моя жизнь, моя свобода. В обмен на ваши. Затолкните его в челнок, — посоветовал Каразану Эцвейн. Если мы выживем, ему повезет. По возвращении, однако, придется его хорошенько высечь. Нет, нет, нет! Вопил и вырывался Хозман. Каразан огрел его ладонью по голове работорговец замолчал. «Предпочел бы прикончить паразита». Вежливо поделился мнением Каразан. «Ну, пошли!» Встряхнув Хозмана за шиворот, Гетман затащил его внутрь челнока. Разглядывая люк, служивший трапом, Эд Цвейн обнаружил нечто вроде внутреннего зажима и спросил Хозмана. «Что теперь? Потянуть трап на себя, а когда он закроется, опустить рычаг?» хозман уныло кивнул. «Больше ничего. Челнок сам взлетает и находит корабль. Тогда приготовьтесь. Отправляемся!» Эдсвейн захлопнул люк и сразу ощутил навалившуюся на ноги тяжесть. Алулы ахнули. Хозман жалобно залепетал. Через некоторое время ускорение уменьшилось. Голубое освещение мешало распознавать лица и, казалось, придавало характеру каждого человека что-то новое доселе неизвестное. Глядя на кочевников, Эд Цвейн чувствовал себя престыженным их отвагой. Им ничего не было известно о возможностях Ифнаса. Эд Цвейн спросил Хозмана. «О каких спасительных сведениях вы говорили? Что вы знаете?» «Ничего определенного», — мялся Хозман. «Просто знаю, как нужно себя вести, как нужно выглядеть» чтобы избежать немедленного разоблачения. — И как же, по-вашему, мы должны себя вести? — Нужно ходить с обвисшими руками и пустым невидящим взглядом. Вот так. Едва держась на ногах и спотыкаясь. Обмякший Хозман стоял с безнадежным выражением на осунувшемся лице, изрезанном длинными тенями морщин. Минут через пятнадцать сила тяжести снова слегка увеличилась. Челнок тормозил. Хозман нервно забормотал «Не знаю, что и как делается внутри корабля, но вы должны действовать беспощадно и стремительно. Неожиданность — единственная надежда». «Корабль обслуживают серые существа со сутрами на спинах?» «Надо полагать». «Деритесь. И деритесь хорошо», — посоветовал Хозману Эдсвейн. «Это в ваших интересах». Работорговец не ответил. Прошло несколько секунд. Челнок вздрогнул, соприкоснувшись с чем-то жёстким, и, по-видимому, втиснулся в некое углубление или гнездо со вторым, уже окончательным толчком. Люди напряглись. Люк открылся. Перед ними брезжил голубым полумраком пустой узкий коридор, где можно было поместиться только цепочкой по одному. Из потолочной панели неожиданно раздался голос. «Пройдите в приёмник!» Снимите всю одежду. Вас освежат очищающим раствором. Двигайтесь, как пьяные, не понимающие инструкции, пробормотал Хозман. Эцвейн медленно, волоча ноги и опустив голову, прошел в дальний конец коридора, где дорогу преграждал следующий люк, а лулы последовали за ним. Среди них шаркал понурый Хозман. С потолка раздался голос. Снимите всю одежду. «Одежду необходимо снять!» Эдцвейн изобразил, что пытается стащить с себя куртку, но скоро изможденно опустил руки и обмяк, прислонившись к стене. В громкоговорителе послышались тихое шипение, брезгливая возня. Из отверстий в потолке вырвались струи едкой жидкости. Все стоявшие в коридоре промокли до нитки. Едкий ливень прекратился открылся люк в конце коридора эд свейн вошел спотыкаясь и пошатываясь в большое круглое помещение здесь их ожидали шесть двуногих существ с темно серой бородавчатой кожей сутулые приземистые напоминавшие огромных жаб из приплюснутых голов молочно белыми шарами выступали пять стекловидных глаз мускулистые ступни с серо зелеными перепонками можно было скорее назвать ластами на тыльной стороне шеи у каждой жабы сидела с утра эдцвейну не пришлось даже подавать знак в валуллах взорвалась давно копившаяся ярость они бросились вперед и через пять секунд служители насекомых неподвижно лежали в растекающихся лужах серо зеленной крови смешанных с изрубленными и раздавленными остатками их хозяев выхватив лучевой пистолет эдцвеейн озирался по сторонам его ноздри возбужденно расширились больше никто не появлялся крадучись длинными шагами эдцвеейн пробежал к выходу в противоположном конце помещения выглянул в узкий коридор тянувшийся в двух направлениях прислушиваясь он мог различить только тихий низкий размеренно пульсирующий гул половина олулов во главе с каразаном направилась налево эд шел впереди отряда, свернувшего направо. Плечи едва помещались в тесном коридоре, голова почти касалась низкого потолка. Видимо, проходы в орбитальном корабле проектировались осутрами в расчете на приземистых узкоплечих служителей амфибий. Великану гетману, наверное, приходилось протискиваться бочком и пригнувшись. Впереди под потолком Эд свинь заметил мерцание звёзд. Коридор кончался крутым подъёмом без ступеней. Поспешно взобравшись наверх, Эдсвейн ворвался в рубку управления под прозрачным куполом. Помещение окружала низкая кольцевая скамья. На центральном участке блестело скопление, заполненных разноцветными жидкостями небольших прозрачных резервуаров. Прямо напротив входа, вплотную к нижнему краю купола, продолжением кольцевой скамьи выступала низкая наклонная панель, канавками и точечными отверстиями судя по всему пульту управления за пультом на скамье с мягкой обивкой лежали три осутры как только цвей появился в рубке осутры вскочили на пульт и повернулись к нему прижавшись к куполу и возмущенно шипя одно из насекомых приподняло передними лапками маленький черный прибор с треском и спустивший в сторону цвейна струю сиреневого пламениэд цвейн однако уже бросился в сторону Пламя угодило в грудь кочевнику, взобравшемуся в рубку следом за Эцвейном. Эцсвейн боялся пользоваться лучевым пистолетом. Разряд мог прожечь прозрачный купол. Короткими перебежками, пригибаясь и прячась за прикрытиями, он приблизился к утрум. Одно насекомое успело спрыгнуть и юркнуть в тесный лаз высотой не больше двух ладоней. Вторую осутру Эцсвейн успел прибить ударив саблей плашмя. третье шипя и свистя, пятилась по пульту управления. Эдсвейн схватил ее и швырнул на пол, где подоспевший кочевник превратил ее каблуком в грязное мокрое место. Человек, пораженный выстрелом осутры, лежал на спине под низким куполом рубки и смотрел на звезды. Он умирал, ему ничто не могло помочь. Эдсвейн, приказал двум молулом оставаться на страже те ответили дерзкими взглядами оспаривая его право распоряжаться эдцвейн игнорировал их упрямство осторожно не стойте там где с утра может вас прицелиться она прячется в лазе под скамьей это отверстие лучше всего чем нибудь загородить не теряйте бдительности эдцвеей спустился в коридор и отправился на поиски каразана коридор пологой дугой спускался к центральному трюму где На многоэтажных нарах тянувшихся от круглой площадки к стенам, подобно спицам огромного колеса спали тяжелым наркотическим сном захваченные в каразе пленные каразан убил одного из бородавчатых серых служителей двое других покорно стояли в стороне у них на загривках не было наставниц не меньше двухсот человек мужчин женщин и детей лежали плотными неровными рядами как бревна в поленницах среди них на площадке Стоял Каразан, хмуро поглядывая то на пятиглазых гигантских жаб, то на спящих рабов. Впервые в жизни, наверное, Гетман пребывал в нерешительности. «Пленных можно оставить в покое», — сказал Эдсвейн. «Пусть спят. Гораздо важнее другое. А сутры пользуются узкими лазами с выходами на уровне пола. Одна успела скрыться в такой лаз. У насекомых есть лучевое оружие, они уже убили одного. Нужно обойти корабль» соблюдая чрезвычайную осторожность, и замуровать все опасные отверстия, по крайней мере, до тех пор, пока мы не разберемся в планировке. Каразан пожаловался. «Корабль меньше, чем я думал. Тесно, повернуться негде». «Корабль строили осутры. С их точки зрения он достаточно просторен. Если повезет, мы скоро приземлимся. До тех пор остается только ждать и надеяться, что уцелевшие осутры не позовут своих на помощь». «Ума не приложу, что к чему?» беспокойно оглядываясь, ворчал Каразан. «Прежде всего, с какой стати эти твари явились на Дердейн за рабами? Что их не устраивают жабы, черные одноглазые чудища, медные бесы? И какая там еще нечисть у них в услужении?» «Об осутрах мы не знаем ничего определенного», — сказал Эдсвейн. «Одна догадка не лучше другой. Возможно, симбионты каждого типа выполняют только отдельные функции». «А может быть, осутры просто предпочитают разнообразный состав прислуги». «В конце концов, какая разница?» — гремел Каразан. «Выкурить их, как клопов из щелей, все тут!» Гетман отдал распоряжение своим людям и попарно отправил на поиски. Объявив, что он не способен разойтись со встречными в узких коридорах и будет только мешать, Каразан отправился в более просторную рубку под куполом, погоняя перед собой двух серокожих амфибий. Там он попытался заставить их приземлить корабль на Дердейне, но ничего не добился. Эд Цвейн направился к челноку, остававшемуся в корабельном доке, однако не нашел в нем ничего, что напоминало бы приборы управления. Потом он занялся поисками провизии и воды, и обнаружил их в мешках и баках в отдельном отсеке рядом с трюмом, где спали рабы. Воздух казался чистым и свежим. Где-то в орбитальной тюрьме работала автоматическая система фильтрации, и кислородного обогащения этотцвень надеялся что уцелевшие сутры не догадаются или не пожелают выпустить воздух из корабля спрятавшись в каком нибудь герметичном отсеке что бы он сделал на их месте если с родной планеты скоро должен был прибыть транспортный звездолет он не стал бы ничего предпринимать и ждал бы устранения проблемы лучше вооруженными и оснащенными сородичами стали возвращаться пары воинов кочевников Они нашли двигатели, генераторы энергии и систему очистки воздуха. Удалось застать врасплох и прикончить одну осутру, сидевшую на шее пятиглазой жабы. на других насекомых не видели. В дюжине отсеков были заблокированы все проходы, слишком узкие для людей. Теперь у Эцвейна было много свободного времени. Он постепенно, внимательно изучил все помещения орбитального накопителя, пытаясь определить местонахождение аварийного убежища насекомых. А лулы уже чувствовавшие себя увереннее, помогали ему. Часами они бродили по кораблю, оценивая расстояние и объемы, и в конечном счете заключили, что логово хозяев орбитальной тюрьмы находилось непосредственно под куполообразной рубкой управления и занимало пространство площадью не больше одного квадратного метра и высотой чуть больше метра. Этцвейн и Каразан внимательно осмотрели наружные поверхности этой полости, размышляя над тем, как в нее можно было бы проникнуть. В стенах, изготовленных из неизвестного Эдсвейну материала, не похожего ни на стекло, ни на металл, не было никаких швов или стыков. Эдсвейн предполагал, что в убежище находились своего рода каюты, жилые ячейки экипажа. Как долго осутры могли выжить в таких ячейках без пропитания? Вероятно, в том же закрытом пространстве хранился аварийный запас провианта приближался рассвет. Дердейн выглядел как огромный, окруженный звездами, черно-пурпурный диск с пульсирующим анилиново-красным проблеском на востоке. Голубая изолета вынырнула из-за горизонта, за ней розовая сосетта и, наконец, слепящая белый заэль Поверхность Дердейна озарилась. По приблизительной оценке Цвейна, космическая тюрьма висела над Каразом на расстоянии 300 с лишним километров Прямо внизу должно было быть Шахфе, но незначительное селение невозможно различить с орбиты. С юга на север, как серебряные змеи с лиловым отливом, спящие на подстилке из темно-курчавого мха, тянулись гигантские реки Караза. Далеко на юго-западе можно было заметить озеро Ниор и цепочку озер поменьше. Эдцвейн не знал, какая сила удерживала корабль-накопитель на орбите и сколько времени заняло бы падение на планету, если бы Асутры выключили двигатели но поморщился, представив себе последние несколько секунд. Тем не менее, уничтожив корабль, асутры ничего не выигрывали. Эдцвейн задумался о любопытном сходстве внешне столь непохожих друг на друга существ, как люди, асутры, рогушкои и кха. Всем требовались пропитание и укрытие, все пользовались светом, чтобы ориентироваться в пространстве. Средствами общения служили главным образом речевые и слуховые органы. Ни зрения ни осязания и не обоняния по простейшим одинаковым для всех причинам звук заполняет пространство отражаясь от поверхностей и огибая препятствия звук можно производить с минимальными затратами энергии сочетание и последовательности звуковых колебаний бесконечно разнообразны телепатия многие соображения позволяли подвергнуть сомнению целесообразность повседневного применения телепатической связи человеком. Хотя другие существа могли пользоваться таким методом общения более последовательно. Приписывать исключительно человеку способность время от времени угадывать мысли или эмоции на расстоянии было бы нерационально. Сравнительное изучение разумных существ было бы чрезвычайно занимательным времяпрепровождением, решил Эд Свейн. Он разглядывал глухо-черное, пылающее звездами небо во всех направлениях. На скорое прибытие Ифнеса и земного звездолета можно было не надеяться. Но уже нужно было опасаться преждевременного прибытия звездолета насекомых-паразитов. Орбитальный корабль-накопитель в целом представлял собой шишковатый цилиндр, утыканный приземистыми конусами с ветвистыми мачтами из белого металла, разбросанными на 5-6 метров один от другого эдцвейн не преминул отметить что накопитель в отличие от красновато бронзовых дисковых звездолетов поблескивал гладким будто полированным угольно серым покрытием отливавшим маслянистыми алыми темно синими и зелеными разводами эдцвейн вернулся в рубку чтобы изучить приборы управления несомненно Они должны были выполнять те же основные функции, что и земное оборудование. Эд Цвейн подозревал, что Ифнес, если бы у него была такая возможность, смог бы разобраться в значении странных маленьких жгутиков, выростов и канавок, емкостей с серым студнем. Снизу из коридора появился Каразан. Клаустрофобия вызывала в нем тревогу и раздражительность. Только под прозрачным куполом, окруженный безграничным космосом, Гетман становился спокойнее. «Не могу пробить стену. Ножи и палицы бесполезны, а инструменты насекомых мне непонятны». «Не вижу, чем Масутры могли бы нам угрожать», размышлял вслух Эцвейн, если все их проходы замурованы. отчаявшись они могли бы, наверное, прожечь перегородки и обстрелять нас из лучевого оружия. С другой стороны...» «Если бы они согласились спуститься на Дэрдейн, то потом могли бы улететь по добру-поздорову. Конечно, в таком случае Ифносу не удастся заполучить их корабль, но он может и подождать до следующего раза». «Согласен целиком и полностью», — заявил Каразан. «Не выношу висеть в пустоте, как птица в клетке. Если бы мы сумели как-то объясниться с захребетниками, то, наверное, смогли бы исторговаться». Может быть, жабы их понимают? Попробуем растолковать им, что нам нужно. Все равно больше нечего делать. Они спустились в трюм для рабов, где в безразличной неподвижности сидели служители амфибии. Эдсвейн провел одно бородавчатое существо в рубку и жестами, указывая на пульт управления и на планету, стал объяснять жабе, что та должна опустить корабль на поверхность ничто не помогало. Серая тварь стояла, уставившись пятью глазами во все стороны. Складки кожи у боковых отверстий несколобой головы учащенно вздымались и опадали, свидетельствуя о неких неизвестных эмоциях. Раздосадованный цвейн даже подтолкнул амфибию к пульту управления, но существо сжалось, напряглось и выделило вонючую слизь из желез по обеим сторонам спинного хребта. От дальнейших попыток Эцвейн отказался. Поразмышляв полчаса, он подошел к заблокированному лазу под скамьей, тому, куда сбежала с утра, и осторожно отодвинул мешки с сухими зерновыми лепешками, загораживавшие вход. Эцвейн шипел и свистел самым успокоительным и ободряющим с его точки зрения образом, после чего прислушивался. Ответом было гробовое молчание. Он еще раз посвистел. Подождал. Снова безрезультатно. Раздраженный и разочарованный Эдсвейн завалил проход мешками. Не могла же Асутра, умственными способностями не уступавшая человеку, не понимать, что ей предлагают перемирие. Почти прижавшись лицом к прозрачному куполу, Эдсвейн смотрел на Дердейн, уже ярко освещенный солнцами. Вихрь перистых облаков заслонял озеро Ниор. Прямо внизу скрылось под облаками и Меркильская долина. Отказ о сутре начать переговоры означал, по-видимому, неспособность к компромиссу или сотрудничеству. Судя по всему, паразиты не ожидали никаких уступок и сами уступать не собирались. Этсвейн вспомнил Рагушкоев, сеявших смерть ужас и разорение среди народов Шанта. Согласно первоначальному допущению, Рогушкой были экспериментальным биологическим оружием, разработанным с целью опустошения и порабощения земных миров. Теперь, однако, возникало впечатление, что Асутры опробовали на Дердейне медных бесов, рассчитывая использовать их в борьбе с хозяевами черных шаровидных звездолетов. Мрачно нахмурившись, Эдсвейн разглядывал Дердейн. Ситуация становилась все более загадочной и противоречивой Он перебирал в уме вопросы, время от времени вызывавшие у него замешательство. Зачем Асутрам понадобились рабы с Дердейна, если в их распоряжении уже были Кха, столь же понятливые, сильные и расторопные? Почему Кха с такой страстью растоптал осутру? Как осутры могли надеяться, что Рогушкои устоят против технологически развитой расы? И еще когда Кха оказался замурован в отсеке расстрелянного корабля диска, почему управлявшая Эймасутра не выбралась наружу сама? Размеры позволяли ей это сделать? В высшей степени любопытно. Возможно, когда-нибудь, какие-нибудь обстоятельства прольют свет на эти тайны. Время тянулось медленно, алулы подкрепились принесенным с собой вяленым мясом и осторожно пробовали сухие зерновые лепешки из корабельных запасов скорее бы прибыл Ифнес на спасательном корабле. В том, что Ифнес вернется, Эдсвейн не сомневался. Ифнес никогда ни в чем не терпел поражения. Ифнес был слишком горд, чтобы допустить провал. Эдсвейн спустился в трюм и взглянул на длинные ряды бледных спящих лиц. Он нашел руну Ивовую прядь и провел несколько минут, рассматривая ее правильные черты. Прикоснувшись к ее шее, он попытался уловить пульс, но ему мешало биение его собственного сердца. Приятно было бы странствовать по степям Караза, подальше от любопытных глаз, в обществе руны. Эдсвейн медленно неохотно отвернулся. Он побродил по кораблю, удивляясь эффективности его проектирования и точности отделки деталей. Поистине чудо техники. Звездный корабль, способный переносить мыслящих существ на немыслимые расстояния. Эдсвейн Вернулся в рубку управления и сел на скамью перед пультом, беспомощно разглядывая хитроумные приборы. Солнце заходили. Мир под кораблем погружался в ночь. Ночь прошла. Наступил день. Хозман хриплый лежал, раскинув руки, лицом вниз, занарами в трюме. Веревочная петля плотно вдавилась в его шею. Язык вывалился. Каразан неодобрительно поворчал, но даже не попытался искать убийц. Смерть работорговца не казалась ему заслуживающим внимания событием. Шло время. В корабле установилась атмосфера сомнения и неуверенности. Торжество победы прошло. Кочевники предавались унынию. Снова Эцвейн посвистел в проход, ведущий к убежищу Асутры. Безуспешно. Теперь он подозревал, что все осутры сдохли. Он видел, как Асутра юркнула в лаз под скамьей. Впоследствии Алулы прикончили осутру, устроившуюся на шее бесхвостой амфибии. Это могло быть одно и то же насекомое. Прошел второй день, за ним третий, четвертый. Каждое утро Дердейн украшался новым узором облаков. Других изменений не было. Эд Цвейн уверял Алулов в том, что отсутствие каких-либо событий – хороший признак. Но Каразан возразил. «Не могу согласиться с твоими доводами. Что, если Ифнеса зарезали по пути в Шилинск?» Что если он не смог связаться с соплеменниками? Или, например, ему могли отказать в помощи, что тогда? Мы сидели бы тут и ждали, так же, как ждем сейчас. Отсутствие перемен ни о чем не говорит». Эдсвейн попытался рассказать об особенностях необычного, извращенного характера землянина, но Каразан нетерпеливо отмахнулся. «Он человек. Значит, ни в чем нельзя быть уверенным». В ту же секунду один из часовых, день и ночь стоявших у прозрачного купола, закричал. «Корабль! Вот он летит!» Эцвейн вскочил, задыхаясь от волнения. «Слишком рано!» — думал он. «Ифнес не мог вернуться так скоро!» Прищурившись, Эцвейн смотрел туда, куда указывала рука часового. Далеко по звездному небу, поблескивая в лучах солнца, лениво скользил бронзовый диск. «Звездолет насекомых!» — сказал мрачновато отозвался у нас один выход драться они никак не ожидают что их тюрьма у нас в руках эдтцвейн взглянул на пульт управления оживший мерцающими бегущими нитями огоньков что означала эта иллюминация спросить было не у кого если экипаж звездолета диска пытался связаться с орбитальным кораблем и не получил ответа а сутры уже были на сторое надежды каразана на неожиданность обороны могли не оправдаться бронзовый диск полого спускался с северной стороны замедлился и неподвижно завис в полутора километрах от накопителя повисев некоторое время он внезапно озарился зеленой вспышкой и исчез в небе стало пусто из дюжины глоток послышался одновременный резкий выдох изумления это еще что возмутился каразан со мной эти фокусы не пройдут со мной шутки плохи Эцвейн покачал головой. «Не могу сказать, в чём дело, но предпочитаю отсутствие этого корабля его присутствию». «Они догадались, что мы здесь и хотят застать нас врасплох!» ворчал Гетман. «Мы будем готовы!» До позднего вечера все алулы, не занятые патрулированием коридоров, толпились в рубке управления. Но бронзовый диск не появился. Все понемногу успокоились и вернулись к прежнему времяпрепровождению. Миновали ещё четыре утомительно скучных дня. Алулы впали в неразговорчивое уныние, стали пренебрегать патрульными обязанностями. Эдсвейн пожаловался Гетману, но Каразан отозвался неразборчивым бормотанием. «Распускать людей опасно!» — настаивала Эдсвейн. «Необходимо поддерживать дисциплину. В конце концов, поднимаясь на борт челнока, каждый понимал, на что идет». Каразан не ответил, но через несколько минут собрал кочевников вокруг себя. «Мы — Алулы!» — провозгласил он. Мы знамениты стойкостью. Настало время показать, на что мы способны. Скука и теснота — не самые трудные испытания. Все могло быть гораздо хуже. Хмурые бойцы выслушали его без возражений и впредь стали бдительнее нести вахту. Поздно вечером произошли события, резко изменившие положение вещей. Глядя на восток, Эдсвейн заметил над багрово-серыми просторами планеты неподвижно висевший в пространстве черный шар. Не представляя себе размеров сферы, расстояние трудно было оценить. Эдсвейн наблюдал за шаром минут десять, но не заметил никаких признаков перемещения. Пораженный внезапной догадкой, он обернулся к пульту управления. По нему бегали разноцветные огоньки. В рубке появился Каразан. Эдсвейн указал пальцем на черный шар. Тоскливо, с надеждой, Каразан спросил. «Корабль земли?» «Мы вернемся на Дэрдейн». «Не думаю». Ифнес обещал вернуться не раньше, чем через две недели. Слишком рано. «Тогда чей это корабль? Опять Асутры?» «Я рассказывал о битве под Триаргаем», — напомнила цвейн «Скорее всего, это звездолет врагов Асутр. Кто они, неизвестно». «Шар приближается», — заметил Каразан. «Скоро тайное станет явным». Двигаясь по пологой дуге, Черный сферический корабль обогнул орбитальную тюрьму, замедлился и повис в полутора километрах к югу. Точно там же, где он исчез четыре дня тому назад, с коварством ядовитого насекомого, возник бронзовый диск. После мимолетной напряженной задержки диск выпустил два снаряда. Черный шар рефлексивно отреагировал противоракетами. На полпути между звездолетами вспыхнуло беззвучное сияние, затмившее солнце. Если бы не материал прозрачного купола, на долю секунды потемневший в момент вспышки, Эд Цвейн и Каразан могли ослепнуть. Бронзовый диск сосредоточил на черном шаре четыре луча, вьющихся как огненные струи. Поверхность шара раскалилась до красна и вскрылась. видимо Система защиты отказала. В отместку черный шар испустил поток лилового пламени. Дисковидный звездолет на мгновение полыхнул, как факел. Диск выпустил еще один снаряд, угодивший точно в отверстие, прожженное сфокусированными лучами. Шар взорвался. На фоне облака сверкающих брызг мелькнули черные искры летящих обломков, и среди них, как показалось Силуэты беспомощно кувыркающихся тел. Обломки с глухим звоном посыпались на корпус корабля-накопителя. Тяжелые удары кусков покрупнее заставляли корпус отзываться мелкой дрожью. Черное звездное небо очистилось. От сферического корабля ничего не осталось, а бронзовый диск снова исчез. Эцвейн глухо произнес. «Диск прячется в засаде. Мы приманка». А сутры знают, что мы здесь, думают, что накопитель захвачен врагами и ждут прибытия наших кораблей. Эцвейн и Каразан беспокойно озирались под неожиданно угрожающим звездным небом. Нехитрая затея освобождения четырех девушек, украденных Хозманом Хриплым, привела к ситуации, далеко выходившей за рамки их представлений. Эцвейн не рассчитывал участвовать в космической войне. Гетман Алулов и его люди даже не сознавали безнадежности положения. На орбите ничего не происходило. Солнце заходили, озаряя темно-малиновым пламенем бесчисленные перья облаков. В космосе ночь наступала сразу, хотя на поверхности Дердейна все еще брежело прощальное сумеречное сияние. Ночью Эдсвейн к своему негодованию обнаружил, что патрульные спят он снова пожаловался к каразану приводя прежние доводы и указывая на то что условия не изменились каразан однако отмахнулся раздраженным жестом огромной руки от цвейна и его назойлеввых потерявших всякий смысл опасений гетман и его соплеменники деморализованы возмущенно думала цвейн в такой степени что приветствовали бы нападение врагов пленение рабство все что угодно лишь бы оказаться лицом к лицу с понятным, ощутимым противником. Мрачно насупившись, Эдцвейн решил, что пытаться переубедить кочевников было бессмысленно. Они больше не внимали голосу разума. Ночь прошла, а за ней еще несколько дней и ночей. Алулы сидели под прозрачным куполом, обхватив колени руками и глядя в небо невидящими глазами. Настало время обещанного возвращения Ифнеса, но никто больше не верил ни в землянина, ни в его спасательный корабль. Единственной реальностью были космическая клетка и безжизненное звездное небо. Эд Свейн придумывал десятки способов предупредить Ифнеса, если тот все-таки появится, но отказался от всех. Точнее говоря, ни один из его планов не был практически осуществим. Скоро и эдсвейн потерял счет бесконечным дням. Невозможность уединиться давно стала почти невыносимой, но апатия была сильнее враждебности. Несмотря на взаимное отвращение, Эцвейн и кочевники молчаливо терпели друг друга. Потом атмосфера ожидания изменилась. Нарастало ощущение неизбежности. Кочевники тревожно бормотали, напряженно вглядываясь в космическую пустоту широко открытыми глазами. Каждый знал, что-то должно было случиться, и очень скоро. Так и произошло. Снова появился бронзовый диск-звездолет. Люди в рубке управления тяжело застонали от отчаяния. Эдсвейн в последний раз лихорадочно обыскал глазами небо, внутренне призывая земные корабли появиться куда запропастился Ифнес? Кроме бронзового диска и накопителя над Дердейном не было никаких кораблей. Диск описал дугу вокруг орбитальной тюрьмы, остановился и приблизился вплотную. Угрожающий огромный силуэт заслонил звезды. Корпуса соприкоснулись. Корабль-накопитель вздрогнул. Со стороны входного люка послышался низкий пульсирующий звук. Каразан взглянул на цвейна они здесь. У тебя есть лучевое оружие. Ты будешь драться?» Эцвейн понуро покачал головой. «Мертвые мы не принесем пользы ни себе, ни другим». Каразан презрительно усмехнулся. «Значит, будем сдаваться. Нас увезут, сделают рабами». «Это неизбежно. Рабство лучше смерти. Надеюсь, жители земных миров поймут наконец, что медлить...» «Больше нельзя! И вмешаются! Нас могут освободить!» Каразан горько рассмеялся, сжимая и разжимая огромные кулаки, но все еще не мог принять решение. Снизу, из коридора, послышались торопливые шаги. Гетман обратился к бойцам. «Не сопротивляйтесь! Нас слишком мало! Мы вынуждены подчиниться, такова участь слабых!» В рубку управления вбежали два черных циклопа, каждый сосутрой под затылком. Расталкивая людей плечами и не обращая на них никакого внимания, они направились прямо к пульту управления. Один легко и уверенно пробежался пальцами по странным маленьким жгутикам. Глубоко внутри корабля взвыли двигатели. Прозрачный купол помутнел, почернел. Через него уже ничего нельзя было разглядеть. Из коридора в рубку забежал еще один Кха. Жестами он показал, что Алулы и Эцвейн должны удалиться. Каразан угрюмо двинулся к выходу и, пригнувшись, стал спускаться к трюму. За ним цепочкой потянулись Эдсвейн и кочевники.